Анастасия Долганова. Мужчина, женщина и их родители. Как наш детский опыт влияет на взрослые отношения. Слово автора. Мне нравится, когда взрослые мужчина и женщина вступают в отношения. Я люблю те процессы, которые происходят между ними, и то исцеление и развитие, которое появляется и набирает силу, внутри взаимной бережности, заботы и любви. Взрослые отношения могут приносить истинное наслаждение и быть частью той полноценной жизни, которой хотел бы жить каждый из нас. Однако эти отношения могут быть источником не самых приятных чувств и порождать не пользу, а разрушение. Боль, страх и гнев, отказ от своих истинных желаний и аутентичных проявлений, насилие, Ложь и предательство просачиваются в пространство, которое должно бы быть безопасным, и разрушают нас зачастую больше, чем что-либо еще. Иногда автором этих вещей является наш партнер, иногда мы сами. Понимание того, что именно происходит в наших отношениях и почему так происходит, может помочь успешно выбрать партнера и проделать осознанную работу по созданию действительно хороших отношений. Дело в том, что каждый из нас входит в новые отношения не с чистого листа, а человеком, продуктом и носителем всех тех вещей, которые успели с ним произойти за прожитые годы. Особенно сильное влияние на взрослые отношения — оказывают отношения каждого из партнеров с его родителями или другими взрослыми, имеющими значение в то время, когда формировалась его психика. Это влияние может быть хорошим, а может быть плохим. Многие вещи, которые мы делаем, думаем или чувствуем внутри взрослых отношений, могут относиться не столько к реальности, сколько к уже сформированным навыкам и прошлым травмам. Близость, которую мы строим как взрослые, оказывается во власти нашего детского опыта. Эта книга написана для того, чтобы у каждого читателя могло появиться объемное видение и навык анализа его взрослых отношений. Ведь то, что мы о себе знаем, перестает действовать на нас с такой неуправляемой силой, и появляется выбор. Невозможно назвать все существующие варианты взаимодействий и проблем во взрослых отношениях, поскольку каждая пара уникальна и уникален каждый из ее партнеров. Однако мне хотелось описать общую логику взрослых взаимодействий и влияние раннего детского опыта на это взаимодействие. Для этого книга разделена на три части — В первых двух описывается детский опыт девочек и мальчиков с их родителями, а в третьей взрослые взаимодействия между мужчинами и женщинами. Большое количество страниц посвящено подробному анализу двух пар, одна из которых более позитивна, а вторая — более проблемна. На этих примерах я надеюсь показать тесные взаимосвязи между происходящим в отношениях «здесь и сейчас» и тем опытом, который произошел с ними там и тогда. Заканчивается книга описанием того, как же строятся хорошие отношения с учетом всего прошлого опыта. Я думаю, что эта глава ценна сама по себе, но если читатель прочтет ее в предложенном порядке, так как она расположена в книге, он сумеет получить еще больше пользы, поскольку вещи, описанные в этой главе, он будет воспринимать по-новому, с более глубоким пониманием всех тех механизмов, о которых он уже получил представление. В книге сделаны два больших допущения, которые помогли мне в организации материала, но которые не должны считаться непреложной истиной. Первое из них состоит в том, что опыт развития женщин и опыт развития мужчин описан как совершенно самостоятельный и уникальный для каждого пола. кроме общего места, касающегося освоения агрессии. Это может создать впечатление, что мужчины и женщины радикально отличаются друг от друга и их истории развития имеют мало точек пересечения. Это, конечно, не так. Мужчина-читатель вполне сможет узнать элементы своего опыта в женских историях и наоборот. Второе допущение состоит в том, что внутри нас существуют различные части — например, взрослая и детская. Это может восприниматься так, словно в разных своих состояниях мы пребываем попеременно, как будто в нас есть несколько личностей, которые не несут ответственности друг за друга. На самом деле все наши части и переживания являются гранями одной и той же самости, которая не может и не должна быть однозначной, но всегда является множественной. Идея о существовании частей не должна приводить к фрагментированному восприятию себя и отказу от ответственности за свое поведение в тот или иной момент жизни. Отчуждение от себя не помогает нам, в отличие от усилий, которые мы прикладываем для интеграции. Важно также обозначить ограничения, касающиеся материала этой книги, так как книга анализирует романтические отношения то детско-родительские отношения и травмы, которые взрослые причиняют своим детям, в ней рассмотрены не так полно, как отношения между мужчиной и женщиной. Отношения между родителями и их детьми описаны в общих чертах, и в этом вполне можно уловить логику, в то время как основное внимание, а также терапевтические и повседневные рекомендации в книге посвящены именно отношениям между двумя взрослыми партнерами. Вместе с тем, любая мама и любой папа при помощи анализа собственных механизмов взаимодействия сможет самостоятельно спроецировать описанное в книге на отношения со своими детьми и предпринять действия, которые способны сделать их более гармоничными и счастливыми для обеих сторон. Я надеюсь, что ваше прослушивание этой аудиокниги будет приятным и полезным. И спасибо вам за то, что продолжаете выбирать мои книги. Введение Основной идеей, на которой строится весь материал этой книги, является идея о том, что отношения с родителями не заканчиваются, когда мы взрослеем, а продолжают присутствовать в жизни и наших отношениях в виде фиксированных реакций и бессознательных отыгрываний. Эти реакции и отыгрывания мешают нам быть гибкими и адаптивными и нагружают взрослые отношения детскими реакциями и прошлыми эмоциональными травмами. Изучение своего прошлого опыта и анализ причин, по которым во взрослых отношениях появляется то же страдание, которое знакомо нам с детства, помогает выйти из замкнутого круга повторений и получить возможность развития хороших отношений и личностного развития. Отношения, которые строят друг с другом взрослые мужчины и женщины, лишь частично формируются под влиянием их взрослых решений и чувств, относящихся только к партнеру и больше никому. Другой своей частью они состоят из воспоминаний, травматических вторжений и ошибочного ощущения, что происходящее в настоящем очень похоже или даже полностью совпадает с тем, что происходило в прошлом. Требует больших усилий разделить материал собственной психики и реальность, чтобы не путать их между собой и чтобы внутри реальности могли проявиться столь необходимые в ней гибкость и адаптивность. Прошлое вторгается в настоящее в попытке удовлетворить неудовлетворенное и исцелить пораненное, но это не всегда возможно тем способом, каким бы нам хотелось. Мы требуем от партнеров, чтобы нас исцелили, долюбили, чтобы нас признавали и уважали, слышали и поддерживали на пути развития, ведь тогда мы, наконец, и сами сможем к себе так относиться. При том, что другие люди в реальности могут сделать для нас лишь ограниченное количество вещей, отношения с ними — всегда становится полем, на котором психика отыгрывает свои конфликты так, словно они принадлежат отношениям, а не нам самим. Отыгрывание — это помещение внутреннего конфликта во внешнюю среду в бессознательной попытке добиться его разрешения. При отыгрываниях мы обращаемся со своими партнерами так, словно они наши матери или отцы, и потому либо делают, либо чувствуют, либо являются как личности совершенно такими же, что и персонажи из нашего детства. Эта фантазия построена на сохранившемся в психике образе родительской фигуры, которая представляет собой некий сплав отдельных, особенно впечатливших нас, родительских черт обоих родителей. Родительская фигура занимает большое место в нашем внутреннем мире. и существует, по большому счету неосознаваемо, как минимум до тех пор, пока мы не начинаем ее целенаправленно исследовать. От черт внутренней родительской фигуры зависит та трактовка событий, к которой мы по умолчанию склоняемся. Например, если родители были холодными и отвергающими, то потребность партнёра в самостоятельных занятиях или отсутствие его незамедлительной реакции на наши потребности будут восприниматься нами как охлаждение и отдаление, хотя в реальности это может быть совсем не так. Чувства отверженности, страха или гнева, которые появляются в отношениях при таких внутренних интерпретациях, провоцируют внешние решения и события, например, разрыв отношений или мстительную измену или недоверие, из-за которого мы становимся подозрительными и замкнутыми. «Мне показалось, что ты потерял ко мне интерес, и поэтому я запретила себе нуждаться в тебе и сама замкнулась». Это и есть отыгрывание, благодаря которому человек оказывается в тех обстоятельствах, которых осознанно как будто стремится избегать. В приведенном примере желание честных и близких отношений не может реализоваться из-за собственного внутреннего конфликта и черт родительской фигуры, которые вмешиваются в происходящее и откровенно их портят. Чем лучше мы знакомы со своим внутренним конфликтом и чем детальнее понимаем черты собственной родительской фигуры, тем яснее граница между тем, что происходит у нас внутри, и тем, что происходит в реальности. Прямыми следствиями такой осознанности являются свобода выбора, контроль и гибкость в поведении. «Ведь если я знаю о себе, что любое отдаление партнера кажется мне признаком угасания чувств и вызывает страх, тогда я могу не просто реагировать на эти фантазии, а, например, спросить партнера, что происходит, и в результате такого диалога сделать дальнейшие выборы, исходя из того, какую информацию я получу. Может оказаться, что его отдаление вызвано обычной усталостью и желанием восстановиться», как это происходит у интровертов, или что партнер на что-то обижен и таким образом пытается справиться со своей злостью, или что он действительно теряет уверенность в своем желании быть в этих отношениях. Эта информация очень важна для того, чтобы следующие действия обоих участников отношений были адекватной реальности. Очевидно, что в каждом из трех вариантов действия будут совершенно разными. При отыгрывании нет ни диалога, ни адаптации. Поведение человека, захваченного своей родительской фигурой, стереотипно и одинаково, вне зависимости от многообразной реальности. Неспособность к прояснению, прощению и приспособлению тяжелым грузом ложится на отношения, заставляя нас создавать такие связи, в которых мы по-прежнему взаимодействуем со своими родителями, Они с разными удивительными и чудесными другими людьми. Итак, давайте начнем разбираться с тем, как именно это происходит и что в конечном счете с этим делать.